В общем-то, особенно привередничать не приходилось. а Феррари храп обещал позаботиться. Охотницу мы сами как-нибудь нейтрализуем. И потом два-три дня в тихой уютной обстановке возможно дадут мне шанс неторопливо вчитаться в пустой подарок шефа. Заветную книжечку я предусмотрительно сунул в карман летних брюк тайком от обеих девушек. Сабрина все равно уже читала, а Еве покажи, ей тоже захочется. Ехали озираясь, но слежки больше не было. У ряда коммерческих ларьков храп остановил машину и вышел за покупками. Вернувшись, сунул мне на колени большущий пакет с продуктами и бутылкой каберне сверху. Почти все взял. Только там штопора может не быть. Сестра не пьет. Ну и по мелочи, типа туалетной бумаги. Здесь нет. С непонятной озабоченностью в голосе буркнул он. А продавщицы? Дуры малохольные. Подхожу, спрашиваю вежливо так. У вас туалетная бумага есть? А пар Ева так и закатилась на заднем сиденье. Мы трое обменялись непонимающими взглядами. Самое близкое к человеческому чувству юмора, несомненно, у храпа. Но оборотень тоже разводил руками. Ладно. Потребуем объяснений в более приватной обстановке. Сейчас не тот момент. Нас завезли в район Грузинской. Там, среди высотных новостроек, Затерялся ряд маленьких домишек. Сестре храпа. Принадлежала квартира на первом этаже старого, но еще довольно сносного домика. Второй этаж представлял собой мансарду. Там никто не жил, кроме кошек и голубей. Двор отдельный, забор крепкий. Ну, да нам здесь не оборону держать, надеюсь. Внутри было довольно уютно, три комнатки — Печное отопление, ни душа, ни ванной. На кухне холодная вода и туалет во дворе. Для меня, в принципе, условия сносные. Но девушки сразу наморщили носики. «Дэн, а нельзя ли было просто снять номер в гостинице?» «Там нас вычислят в течение часа». «Давайте будем благоразумными. Поблагодарим за неброское убежище и постараемся...» как можно полноценнее использовать предоставленную отсрочку. «Я буду вас навещать», — пообещал храп. «Соседи тут тихие. Ближайший круглосуточный магазин за углом на остановке. Особо светиться не рекомендую». «Но тут даже телефона нет», — растерянно пискнула Ева. Есть телевизор и радио, а звонить вам все равно некуда. Если случится что-то чрезвычайное, я сам сообщу. Отдыхайте. Погоди. Мы проводили его до забора. Знаешь, мне не нравится все это. Вечно бегать по чьим-то квартирам мы не сможем, а жить с оглядкой психоз заработаешь. У меня есть другое предложение, но это не при дамах и не сейчас. Договорились. Вот ключи, запирайтесь, а я зайду после службы. Если не затруднит, заскочи на дачу к еноту. Видимо, он тоже мне понадобится. Оборотень пожал мою руку, козырнул Сабрине, улыбнулся охотнице и... и прикрыл за собой калитку. От проблем не убегают, иначе они начинают так расти, что с ними уже и не справишься. Пока нам противостоят только охотники, есть слабый шанс на успех. Все-таки мы в своем городе, и можем диктовать свои условия драки, как на пляже, например. Плохо, если им начнут помогать вампиры. А такое обязательно случится, когда местных кровососов поставят перед выбором. Или они сами найдут законно на выбранную жертву, или ее место займет новый претендент и далее по жребию. Вывод. Необходимо нанести превентивный удар. Иначе... Время до ужина пролетело незаметно. Хорошо, что перед выходом из моей квартиры Сабрина успела выпить кружку крови и вполне сможет обойтись дня два. Храп обещал зайти после заката. Принесет на всякий случай бутылочку. У милиции всегда есть. Достают по своим каналам. Мы играли в домино, разгадывали кроссворды в старых газетах, посмотрели какой-то тривиальный боевик по НТВ, а за окном постепенно темнело. Сабрина чувствовала себя усталой и разбитой. Она слишком много времени провела на солнце. Прямого попадания лучей удалось избежать, но все равно ее сильно мутило. Знаешь, я, наверное, все-таки сбегаю в аптеку. На щеках и руках моей бледной подруги проявились красные пятна. В иных условиях ей бы стоило залечь часа на три в ванну с колотым льдом. Увы, в этом доме даже элементарные удобства находились во дворе. «Дэн, не надо. Я попробую перетерпеть». Виновато улыбнулась она. «За столько лет мы почти адаптировались к солнцу, а оно...» все еще не хочет нас принимать. Боюсь, что с такими ожогами ты проваляешься в постели не одну неделю. А гарантии безопасности нам никто не давал. Я знаю, что купить и вернусь быстро. Э -э, давайте лучше я сбегаю. Преувеличенно любезно вмешалась охотница. Вы посидите тут, поразговаривайте. Мне что, взять мазь от ожогов? «Нет». Холодно откликнулся я. «Во-первых, вампиры лечатся немного иначе, чем люди. А во-вторых, прошу запомнить. Нет чести в победе над больным врагом». «К чему это?» Разом вспыхнула Ева, краснее, как пион. «К тому, что пойду я. А тебя попрошу, если не затруднит». Побыть с Сабриной. Ей желательно менять холодную тряпку на лбу и развлекать анекдотами. «Ладно, ладно. Просто я думала...» «Тебе, кстати, тоже лучше полежать». Обличающе вспомнил я. «Почему это?» «Так ведь скорбные дни на носу. Ты набирала полный пакет чего-то там с крылышками». Или уже не горит? Задержка. Мрачно буркнула рыженькая и обреченно уселась на табурет рядом с диванчиком печальной вамп. В конце концов, пусть хоть немножко позанимается общественно полезным делом. Даром мы ее кормим, что ли? Да и уроки вынужденного милосердия... Возможно, со временем дадут всходы в этой запущенной душе. «Ты хочешь оставить меня наедине с убийцей?» Самым жалостливым голоском пролепетала Сабрина, вслушиваясь в наш спор. «О нет, только не это, Дэн, любимый. Она же задушит меня серебряной цепочкой или воткнет мне в грудь, Щепку от забора. Умоляю, не оставляй меня. Посмотри в ее глаза. Она же не остановится ни перед чем, маньячка. Ева сжала зубы и сдержанно зарычала. Похоже, моя юморная подруга перегибает палку и забыла, что пора остановиться. Любому дураку ясно, что вампир даже в куда более ослабленном состоянии справиться с самым сильным человеком. С другой стороны, люди гораздо более изобретательны. Ева, присмотри за ней, пожалуйста. Будет капризничать? Дай немного вина. Я протолкнул пробку внутрь. И главное, не позволяй ловить комаров. Да-да. Иногда они их едят, как люди-семечки. Всегда есть шанс, что попадется сытый. Но мало ли у кого набрались эти кровососы. — громко объявила Сабрина. — Ты злой, противный и нехороший. Теперь меня лишили даже невинных развлечений. Ну ничего, вот вернешься... «А я как встану? Как?» «Я тебе встану!» Охотница махом пришлепнула мокрое полотенце на лоб заболтавшейся больной. «Все будет хорошо, не волнуйтесь, сидите. Возвращайтесь быстрее и...» Я нащупал кошелек в кармане, снял с гвоздика ключ, кивнул и развернулся к дверям. «И осторожнее там!» «По-моему, они сказали это одновременно».